Глава шестая. Операция крайне травматичная. Говорят, как мало нужно человеку для счастья. Я с опасением отношусь к мудростям расхожих пословиц и поговорок, но тут согласен. Верно, говорят. Я бы уточнил, сперва обрушится на человека несчастье, потом как-нибудь решить его проблемы, и вуаля, человек смотрит уже на мир по-другому. И для счастья ему, оказывается, действительно очень мало надо, потому что он уже ценит главное, как глоток воды после недельной жажды. А я знаю, что это такое. Я не хочу счастье сводить к еде воде, свободе передвижения, отсутствию боли. Тем более, что, как говорил один персонаж Достоевского, ко всему-то подлец человек привыкает. Я про, скажем так, новую оценку вещей, которые раньше сами собой разумелись. А само собой ничего никогда не разумеется. Простите философское отступление. После химии наедать кровь. Я думал, что этот день никогда не настанет, но вуаля, в полдень 4 октября я почувствовал себя свободным человеком. и утром выпил финальные две таблетки препарата капицетабин по 500 мг каждая, а вы уже поняли, что когда ты под химией, то ты как бы вообще себе не принадлежишь. С побочкой у меня лично ничего особо страшного, никакой рвоты и тому подобного. Повторюсь, потеря аппетита, слабости еще заодно и кожа на руках высохла и полопалась. Забавно. Врач посоветовал купить крем с мочевиной. Нашел такой, кстати, легко, во вкус как не смешно. Но не особо помог, честно говоря. А смартфон потом долго не давал себя разблокировать отпечатками пальцев. Отпечатки как будто стерлись. Да и сейчас подушечки пальцев как-то не так ощущаются. Химиотерапевт мне все время повторял, что надо побольше есть, причем налегать на белковую пищу. Во время третьей химии аппетит ко мне несколько вернулся, благодаря свечам зафрана, таблеткам, выданным химиотерапевтом. Химиотерапевт сказал, что гемоглобин в принципе сам должен подняться до какой-то приемлемой отметки, но надо опять-таки хорошо кушать, чтобы, что называется, наедать кровь. Обожаю профессиональный сленг. Наедать кровь, ну поэзия же просто. Так вот, я прошел три курса химиотерапии. После этого химиотерапевт меня отправил на два обследования, помимо моих анализов крови, анализов на ВИЧ, и ТП в районе. КТ брюшной полости и малого таза и ЭГДС, мой любимый. Всего-то. Я как мог настроился на все, может быть, но мы справимся, успокоился, подбил коллегу-другу сходить со мной на КТ, а на гастроскопию сам сбегал. И тут началось наконец-то самое приятное и долгожданное. Гастроскопия прошла минуты за полторы. Показала она то, что язва исчезла, нет ее. Была 2,5 на полтора сантиметра, не рубцевалась, а тут нет ее. В описании стоит, в опухоли не локализуется. Химиотерапевт мне, правда, говорила, что эта химиотерапия заживляет язву заодно. Тем более, что я и нальпазу, и всякое такое продолжал принимать. Но я все равно волновался. Мало ли что может быть, когда у тебя расползающаяся рана на слизистой желудка. Она вон меня в уморок отправляла три раза как минимум язва эта. А тут ее нет. На фоне этой новости я как-то даже не очень осознал другой результат – положительная динамика опухоли. Это значит, что она немного сократилась. Не зря мучился почти 3 месяца, получается. КТ, пришедшее через несколько дней, не показал ничего нового. ЕО совершенно спокойно отреагировало. Ну все, теперь операция недели через 3 или 6, смотря как восстанавливаться будете. Лечение удачное, никаких противопоказаний, ничего. Кровь сейчас, в общем, нормальная, хотя гемоглобин 80, и динамика по нему отрицательная. Так что надо взбодриться. До сотни хотя бы гемоглобин догнать. У мужчин, напомню, нижняя норма 130. То есть я вообще-то с анемией живу как-то, не знаю как. «Ну, у вас химия бомбическая была», так сказал мне врач, который вел меня перед прошлой операцией лапароскопии. Я его в лифте встретил. А он вообще человек молодой и позитивный, одно удовольствие с ним общаться. Заодно сказал, что я покоричневел, в том смысле, что перестал быть бледным. А он, кстати, еще в первую нашу встречу внимание на это обратил, сказал, что жутко бледный и всегда ли я такой. Сейчас я понимаю, что за все время лечения самое счастливое время было, пожалуй, после первых дооперационных курсов химии. Язвы нет, то есть питаюсь уже практически чем хочешь. А опухоль скоро вырежут. И надежда, надежда. Физическое состояние нормальное, моральное, просто прекрасное. Жить можно. Откуда мне было знать, что меня ждет во время и после операции? В период, который я прохожу до сих пор. Госпитализировали меня в довольно срочном порядке. Оказалось, что нескольких анализов не хватает, а оперировать надо в течение 3-6 недель после окончания финального курса химиотерапии. Лечащим врачом мне назначили молодую симпатичную женщину по имени О.Н., Мы уже были знакомы, она мне швы лапароскопически снимала. Оэн почему-то не обратил внимания на то, что химиотерапевт рекомендовал меня оперировать в промежутке от 3 до 6 недель после завершения химиотерапии и не отправил меня на всякие обследования предоперационные. А сам я, конечно, не знал, что именно теперь мне надо проходить. Я вообще думал, что вот уже прошел одно обследование и хватит, все ясно. Ну нифига. Но Оэн меня направил к реабилитологу и сказал восстанавливаться. Я обрадовался, потому что надо было в себя прийти, а три недели все-таки маловато. Но так и филонил чуть не месяц. И, в общем, когда уже время пришло оперироваться, я пришел в кабинет к хирургу А он мне разнос небольшой устроил. Дескать, что не дообследовались? Почему, дескать, на врачей ответственность перекладываете? Я только плечами мог пожать. Откуда я знаю, что именно мне надо было пройти? Мы за вас волнуемся, сказал он. Это было совершенно неожиданно, и у меня прям ком в горле. Каким-то я себя почувствовал несчастным и преступником одновременно. И себя подвожу, и врачей в сложное положение поставил. И бог его знает, что теперь делать. «Я это чувствую», — отвечаю я ему. «И действительно, я чувствую, что им на меня не наплевать». «Так, там же праздники, да?» А я посмотрел в календарь. «Точно, блин. День 7 ноября, который давно уж не 7, а 4. Но я никак к этому не могу привыкнуть. И вообще, я дома работаю, мне все равно». «Ладно, положим, может быть, до праздников, а на праздники отпустим», – решил А.Е. После чего А.Е., который в Ронс фигура заметна, и вообще он звезда онкологии, меня пропихнул к нужному врачу в поликлинику, пойми Б.И. Прям позвонил и говорит «примите без записи, пожалуйста, такие вот обстоятельства». Тот сказал «Окей, когда очередники с записью закончатся или окно какое-то в очереди возникнет». Такого, как мне казалось быть, не может. В очереди уже сидели несколько человек». Но по факту Б.И. довольно быстро меня вызвал, после пары человек. Кто-то тоже оказался без очереди, так что я с грядущей операцией более законный, что ли. Ну а что, спрашивает меня Б.И., готовы к операции? Да хоть сейчас, говорю, могу к вам на стол лечь. Он засмеялся. А я не очень-то шутил, я это имел в виду, чем раньше, тем лучше. Но так не получилось бы, надо буквально сегодня-завтра к анестезиологу попасть, а там запись на через неделю, и у кабинета своя адская очередь живо живой очередью как ответвлением и вызовами анестезиолога к начальству. Чтобы подстраховаться, Бэй сам пошел со мной к анестезиологу, договорился, что тот меня примет как только, так сразу, после очередников, в окно. Я просидел часа два с половиной. Фигня, привычное дело. Втыкал в планшет. В очереди разговаривался с каким-то дядечкой средних лет, у которого что-то с легкими. Со мной же все разговаривают. И я готов слушать. А в очереди еще сидела некая дама формата «старая жесткая училка». И вот она вдруг нам так нервно: «Ребята, неинтересно!» «Ребята какие-то. И что это ей должно быть интересно или неинтересно? Хамство. Все в очередях разговаривают. Кто не хочет, надевать наушники и слушать что-нибудь в телефоне. Чего сложного-то? Тем более, что мы реально тихо разговаривали. «Не разговаривайте! Не хочу это слышать!» «Ну ладно, не хочет про болезни чужие слушать, это понятно. Только куда тут от них деться?» «Мы замолчали. Но она через полчаса устроила скандал врачу. Почему именно ее не принимают, хотя запись прошла 20 минут назад?» Врач объяснил, что запись сдвинулась давно уж. Она начала кричать, что будет жаловаться?» Вот это самая гнилая стратегия, которую только можно придумать, потому что от врача реально ничего в этой ситуации не зависит. Если его куда-то вызвали, и время в очереди поплыло, то с этим ничего не сделаешь. А приставать к врачу только тратить его время и силы, которые он, по идее, должен тратить на вас. Вот так вот. Но самое забавное, навыяснявшись, нагрозившись, будучи посланной в очередь, конечно, Она начала говорить о «боге» и «покаянии». До этого в ее речи тоже что-то такое мелькало. В общем, понятно, что тетка неофит такой нормальный. У меня прям зачесалось подколоть. Сестричка сама на исповеди давно была, но тут же подавила это желание. Чем мне с ней выяснять? Глупо. Анестезиолог меня осмотрел. Давление вопросы, все как полагается. Довольно быстро резюмировал. Я вам напишу в заключении, что можно удалять желудок в полном объеме. Я опешил. Зачем в полном? Опухоль моя сократилась. «Вырезать же можно». но это не мне решать, я просто напишу, что можно в полном, а там как хирург решит». Но ну, думаю, правда, наверное, лучше, с запасом так сказать». «Операция эта длительная, очень травматичная», – сказал он мне напоследок. «Типа, будь готов. Я пожал плечами. Ну что делать, попробую как-нибудь». «Я, конечно, не ожидал того, что меня ждет. Иногда действительно лучше пребывать в неизвестности». Я успел к концу недели сдать все анализы и пройти все обследования, а дальше наступили длинные выходные. Лег я 5 ноября, теперь уже знаю, как проходить эту муторную процедуру оформления в приемном покое. Сначала взял талончик, а потом пошел сдавать кровь, потом вернулся в приемный покой, но ждал все равно часа 2 с половиной или 3. Операцию назначили на утро 6 ноября, второй в очереди. Первый шла чья-то лапароскопия. Легкоотня, то есть я уже знал. Когда я уже устроился в палате, пришла Оэн и сказала, что завтра во время операции мне удалят весь желудок. «Как?» – вскричал я. «На такое я не рассчитывал вообще. Опухоль же уменьшилась!» У нас, – объяснила она, – принцип радикальной онкологии. Пораженный орган удаляется полностью. «Но зачем?» «Ну а как еще?» «Это она у меня спросила. А я-то откуда знаю?» «Как еще? По частям, что ли?» «Нет, так не делается, так ничего не получится, просто потому что, если не удалить полностью, то буквально через полгода будет рецидив, и тогда точно уже полностью придется удалять, если вообще это будет... Если это будет целесообразно. Да, желудочные опухоли адские, жестокие. Ну, что делать? Режьте. Без желудка можно жить». Он старался говорить как можно более спокойно, равнодушно даже. «Типа мы тут каждый день желудки режем, что, кстати, правда. Убедительно так». «Желудок, по сути же, просто мешок. Это не жизненно важный орган. Вот если вам голову отрезать, вы жить не будете. А если желудок, то будете. Вам просто новость сформируют из тонкой кишки». Ах, этот врачебный юмор. Но ну, по сути, да, мне без головы было бы тяжело. Хотя некоторые вон без мозгов вполне себе счастливы. Но это я уже себе сказал. Это такой «лепри дескалье». Шутки шутками, но оказалось, что надо уметь отключать голову. И, кстати, мозги от наркозов у меня явно слегка повредились. Это я потом уже заметил дома. А совсем вечером пришла прям вся бригада врачей, меня спасающих. ОМ, хирург АЕ, зав. отделением МГ подбадривали. «Молодой, справишься, все будет хорошо». МГ сказал, «Мы завтра все там будем». В операционной смысле. Потом выяснилось, что не только они все, даже больше. Когда я рассказывал другим больным, кто меня оперировал, меня спрашивали, мужик, ты что, рок-звезда, откуда к тебе такое внимание? Не знаю, говорю, правда не знаю, так получилось. Может, правда рок-звезда, я не замечал просто. 6 ноября в 10 утра с копейками меня привезли в операционную. Повтыкали всякие иголки в руки, под ключицу, в спину, туда обезболивающее поставляли. Надели на морду маску, я что то в ней там помычал полминуты и вырубился. Во сколько меня разбудили, я не очень понял Вроде около пяти успел глянуть на часы Хотя, возможно, приснилось Снов я не помню В реанимации я бодрствовал тоже пару раз всего По нескольку минут Неделя без воды и пищи Как это? В реанимации я пролежал таким образом Менее суток Когда именно меня туда доставили, не представляю. Но как только вкатили туда на кровати, я заснул. Вроде бы вечер уже был, ранний, наверное. Ночью я пару раз просыпался, но тут же закрывал глаза и говорил себе, что надо спать, делать тут все равно больше нечего. Действительно, лежишь такой, вешаный мешками, где питание, дренаж, вставать, правда, не незачем вообще-то. Про реанимацию обычно рассказывают кошмары, типа там холодно и светло, и вообще стрём. Но у нас как-то уютно прям. Спи там, и спи себе обдолбанными обезболивающими. И в туалет можно не ходить в тебе катетер. Забавно, когда эрекция вдруг среди ночи случается. Вау! <свят> что-то в этом есть. Утром меня осмотрели реанимационные врачи, что-то спросили про самочувствие. Я что-то ответил. И в итоге меня тут же отправили в палату. Там уже была моя тетя Лена, и я просто счастлив был ее увидеть и оказаться в человеческом жилье. А Вронцы довольно уютные палаты, двухместные с санузлом, это такие номераторов звездочного отеля. Мне велено было день лежать. А уже следующим утром вытащили катеты, резуреторы и приказали ходить, затянувши пузо бандажом. Опс, это было, ну, непривычно. Пошатнулся, но пошел. И вот хожу до сих пор. После гастроктомии не разрешают не есть, не пить 5-6 суток. Мне назначили аж 7, мотивировав это тем, что во время операции возникли некие нюансы. Я не стал вдаваться в подробности. Ну, были и были. Не до того сейчас. Что там произошло во время операции, я узнал только неделю спустя. Действительно, в операционной были более чем все. Не только абдоминальный хирург высшей категории МГ, оперирующий хирург, лечащий врач, анестезиолог. В общем, вся бригада. И когда меня вскрыли, то обнаружили утолщение на пищеводе. Именно это еще летом обычный УЗИ показывал. Я писал об этом выше. Меня уже тогда это насторожило. «Опухоль есть опухоль». Но от тогдашнего лечащего врача я не добился никакого комментария, кроме "все понятно, от этого и лечим». Так вот, вскрыв меня, увидели это утолщение, пальпировали, заподозрили злокачественное, а это значит удалять и пищевод тоже. Но они не спешили, а позвали аж профессора для консультации. В результате решили отрезать примерно 5 сантиметров пищевода, это два отдела считается, и отправить на срочную гистологию. И она, о боже, показала, что опухоль не злокачественная. Иначе, как мне объяснил МГ, пришлось бы удалять заодно весь пищевод, причем вскрывать спину. «Жалко, молодой же», — сказал он. «О да, спасибо, что не принимали скоропалительных решений, хотя имели право. Спасибо. Ведь прям представить себе не могу, что было бы». «Ну, бывают ошибки», — объяснил МГ. «Да уж, даже там, где все под контролем». А в итоге АЕ, пройдя через диафрагму, удалил мне два отдела пищевода и подшил к культе тонкую кишку, Потом меня зашил. Получился очень длинный шрам, прям как молния на жилете с низким вырезом. От лобка до груди. Шрам, надо сказать, даже свежим очень аккуратно выглядел, а теперь уже истончился и высыпал до легкой розовой черточки. Как будто царапина была, а не пузо вскрытая. А я, похоже, реальный виртуоз, какова его репутация есть. Собственно, именно из удаленного фрагмента припухшего пищевода мне и запретили есть и пить минимум 7 суток, потому что обычно на 5-6 запрещают. У меня шов, соединяющий пищевод и тонкую кишку, довольно высоко, сантиметров на 10 ниже шеи. А я мне пальцем показал, где примерно. Не иметь возможности, извините, взять в рот ничего, включая глоток воды, это квест. А мне еще велели, прошу прощения, слюну сплевывать. Первые пару дней сушняк жуткий, так что пожелание забавное. Потом сушняк прошел, но я как-то не заморачивался. А потом мне разрешили жевать жвачку. Это психологически как-то меня подбодрило. Но не очень. Вообще все это желание еды-воды, оно от головы, потому что питают тебя через вену нормально совершенно. Сушняк, повторюсь, буквально на второй день проходит, и вообще все время ощущение, как будто недавно ел. Так вот. Но при этом отчаянно хочется чего-нибудь вкусненького. Как призналась мне одна тетечка с удаленным желудком и проблемой с поджелудочной, иногда пить хотелось до галлюцинаций, Типа того, да. Но никаких вариантов. Лежи и заживай. Через 7 суток рентген с контрастным препаратом. И вот ждешь этого дня, как я не знаю, чего. И чем он ближе, тем он кажется дальше. Но как упросто, Чем ближе желанный момент, тем дольше тянется время. Утро рентгена – это прям вечность. Но вот меня туда везут, наконец, в кресле инвалидном. С нашего 13 этажа на третий. Еще по коридорчикам рентгены, КТ МРТ всякие не в башне, а в длинном здании. В лифте на меня с чуть ли не ужасом смотрят посетительницы. Явно с волей в небольничной одежде. Хотя мой вид – это фикция. Ходить я сам могу, а голова лысая, не отличение от бритья. Я периодически брил голову, а, для гигиены, б, чтобы не испугаться, когда от химии клоки вываливаться будут. Перед рентген-кабинетом я от нечего делать сфотографировался и запостил в соцсети, что Диму тут сейчас гонки на колясках устроим. Наконец вызов в кабинет, и первый выпитый за семь дней жидкостью оказался это самое контрастное вещество, которое по вкусу, как смесь полыни с химией. Химическое полынь, если такое существовало. -то. На рентгеновских экранах твое нутро беленькое такое, как в учебнике анатомии, вроде все на месте. Хотя нутро твое перекроили. Сказали, что все в порядке, можно выпить стакан воды. Вот я был уверен, что как только мне хоть что-то разрешат, я нажрусь и напьюсь, и пофиг вообще, что там в желудке этом новом. Не может быть, чтобы я не смог нажраться. Тетя Лена моя заварила мне ромашку, она заживляет, врач сказал. И для пищеварения хороша. Один стакан заварила. Я вроде часто прикладывался к нему, но пил до вечера. И даже на утро немного осталось.